86. Пакт Амара-Зимми Многие неверно полагают, что евреи в исламском мире были равноправными гражданами до тех пор, пока сионизм не спровоцировал среди арабов антисемитские настроения. Но фактически, в течение своего более чем тысячелетнего пребывания в сфере ислама, евреи, да и христиане тоже, жили здесь на положении граждан второго сорта. Конечно, их общественный статус – был выше статусов язычников. На территориях, завоеванных мусульманами, язычникам представлялся единственный выбор – принять ислам или умереть. Евреи и христиане, зимми, как их называют ислам, могли исповедовать свою веру. Их жизнь регулировалась Пактом Амара, 720 год нашей эры. Согласно ему, евреи, христиане были обязаны Вставать с места, когда мусульмане хотят сесть. Евреям и христианам запрещалось обращать кого бы то ни было в свою религию и препятствовать своим приверженцам принимать ислам. Им нельзя было повышать голос даже во время похорон. Запрещалось ездить на лошадях и мулам, что считалось несовместим, несовместимым с их низким статусом. Можно было пользоваться ослами, но только без седла. Тракт Амара лишь положил начало дискриминационному законодательству. В последующие века в различных мусульманских государствах и евреи, и христиане периодически подвергались различным унижениям. Например, им предписывалось носить нелепую одежду, позволяющую сразу их отличить и придающую им глупый вид. В 807 году халиф Гарун Аль-Рашид обязал евреев носить высокий конический колпак, И желтый пояс, едва ли не первый прообраз желтого знака, навешивавшегося на евреев средневековые евреи, в Европе. В Багдаде XI веке еврейские женщины должны были носить разноцветные башмаки, один черный, один красный, и медную цепочку на шее или на обувь. К счастью, бывали лучшие времена, когда подобные законы не действовали, а евреи могли достигать довольно высокого положения. В средние века жизни евреев арабского мира была безопаснее, чем у евреев Европы. Тем не менее, в Египте халиф Хаким XI век приказал христианам носить на шее полуметровый крест, а евреям шары весом около 3 кг, в память о том, что их предки некогда поклонялись голове золотого тельца. Евреи Йемена, мужчины и женщины, до того покинуть эту страну в 1948 году, должны были одеваться как нищие, в знак своего низкого статуса. Задолго до арабо-еврейского конфликта нашей эпохи в стране Израиля в 19 веке евреи могли ходить только слева от мусульман, потому что ислам идентифицирует левую сторону с сатаной. Встретив мусульманина на узком тротуаре, еврей должен был выйти на проезжую часть и пропустить мусульманина. Предписывалось размещать синагоги в удаленных и скрытых местах. Молиться евреи могли только негромко. Джеймс фин британский консул в Палестине, В 1850 году описывает, как арабские купцы раздавили нераспроданные товары своим еврейским соседям и выставляли им счета, зная, что евреи не осмелятся вернуть товар и отказаться от уплаты. Альбер Меми, известный еврейский французский романист, выросший в Северной Африке уже в 20 веке, так определил взаимоотношения евреев и мусульман. В лучшем случае... Еврея защищали как собаку, являющуюся частью собственности своего хозяина. Но если он подымал голову, чувствовал себя человеком, полагалось его бить, чтобы он не забывал, кто есть он. В июне 1941 года более 600 иракских евреев было убито в ходе страшного погрома. Все это объясняет, почему многие евреи арабского мира поддержали идею еврейского государства столь же энергично, Каких европейские собратья, благодаря своему горькому историческому опыту, выходцы из арабского мира в Израиль составляют большую часть тех, кто не доверяет арабам и не хочет идти с ними на компромисс.